как будто кто-то стягивал его. В верхней части покрытия образовалась дыра. Ткань вокруг нее с треском поползла в разные стороны, и из разрыва показалось ватообразное содержимое матраца. А затем со звоном выпрыгнули несколько пружин, словно кобры, поднимающие головы под беззвучную музыку. Со стен продолжали срываться обои. По телевизору человек из всеамериканской ассоциации производителей мяса вещал о прелестях мясной пищи, а перед камерой какой-то шеф-повар сладосрастно нарезал кровавый розбив. Дверца шкафа на этот раз двигалась с такой силой, что вылетела из пазов и вывалилась наружу. А вдруг взорвался кинескоп телевизора, брызнуло стекло. Внутри телевизора что-то коротко вспыхнуло. Затем пошел дым. Тишина. Все замерло. Джек посмотрел на Ребекку. Она была испугана до смерти, в ее глазах застыло изумление и ужас. Зазвонил телефон. Джек уже знал, кто звонит. Он поднял трубку и молча поднес ее к уху. «Вы дышите, как загнанная лошадь, детектив доусон Вам понравилось?» «Думаю, мое маленькое представление заинтересовало вас». А Джек так дрожал, что не мог говорить. Он и не хотел говорить, чтобы Лавель не понял, насколько он испуган. Но Лавеля, похоже, и не интересовал ответ Доусона. А во всяком случае, он не стал его дожидаться. Бакур сказал, «Когда вы увидите своих детей, мертвых, растерзанных с вырванными глазами, «Выйденными языками, обглоданными до костей, помните, что могли спасти их. Помните, что вы, именно вы, подписали им смертный переговор. Именно вы несете полную ответственность за их гибель, как если бы видели, что они вышли на рельсы перед несущимся поездом и не окликнули их. А вы отбросили их жизнь так, как если бы они были для вас каким-то мусором. Поток слов вырвался из Джака, прежде чем он понял, что будет говорить. — Но ты, вонючий сукин сын, ты не посмеешь и пальцем к ним притронуться. Ты не посмеешь. Лавель повесил трубку. Ребека спросила, кто? — Это Лавель. Ты хочешь сказать, все это... «Теперь ты веришь в черную магию, в колдовство?» «О, Господи! А я теперь в это верю!» Не веря себе, Ребекка оглядела разгромленную комнату, покачивая головой и безуспешно пытаясь отмахнуться от слишком очевидных доказательств справедливости его слов. Джек вспомнил, с каким скептицизмом слушал он рассказ Карвера Хэмптона, о посыпавшихся с полок бутылочках, а возникшей из порошков и трав черной змеи. Теперь скептицизм исчез. Остался только страх. Он подумал об изуродованных трупах, на которые насмотрелся еще утром. Сердце забилось, как молот. Джек начал задыхаться. Казалось, его вот-вот вырвет. Телефонная трубка по-прежнему была в его руках. Он быстро набрал номер. «Кому ты звонишь?» — спросила Ребекка. «Фэй, она должна как можно быстрее увезти оттуда детей». «Но Лавель не может знать, где они сейчас находятся. Он не должен был знать и того, где нахожусь я. Я никому не говорил, что собираюсь к тебе. За мной никто не следил, это точно. Он не мог знать, где я нахожусь, и тем не менее узнал. Так что ему известно, где сейчас дети». «Черт, что такое?» Он набрал номер Фэй еще раз. Ему ответили, что номер не обслуживается. Джек положил трубку. Лавелю каким-то образом удалось вырубить номер Фэй. «Мы должны сейчас же ехать туда, Господи! Мы должны забрать детей!» Ребекка быстро выскользнула из платья, достала из шкафа джинсы и свитер. Через минуту она была одета. «Не волнуйся, Джек!» а мы попадем туда раньше, ловили. Но Джеку показалось, что они уже опоздали.